Глава 21. Зимнее солнцестояние. Монктон фарли Четверг. 22 декабря 1983 года. Луна. Луну называют триформом, потому что она предстает перед нами либо круглой, либо растущей рогами к востоку, либо убывающей рогами к западу. Штурмовая группа леворуких книготорговцев — Покинула парковку у Браунсфолли тихо, словно четыре призрака, и растворилась среди кустов и низкорослых деревьев, покрывавших склон. Постройка, к которой они стремились, башня XIX века, стояла где-то выше на Батфорд-Хилл. Когда они приехали, на парковке было пусто и грязно. Теперь на ней сплошь стояли служебные лендроверы. В них, тихо как мыши, сидели полицейские и военные и не включали свет. Сама операция пройдет быстро, сказал Мерлин. Он и Торнд сидели на переднем сиденье автомобиля инспектора. Сьюзен, Вивиан и Данцигер расположились на заднем. В машине пахло плесенью, под дверцами стояли лужицы, значит, машина закрывалась неплотно. Хуже всего ждать. Что мы будем делать, когда войдем? – спросила Сьюзен. Спустимся? «Разобьем старуху и спасем мисс Агейо, или доктора Агейо. Как правильно назвать студентку-медика третьего курса? Доктор?» «Нет», — заявил заявила А я вторая дочь Карен работает врачом в больнице Святого Михаила». э, -э, -э Когда мы разбирались с Саутхо, ваших было куда больше, чем сейчас», — заметила Сьюзен. «Разве Гвайр не так же опасен?» «О, нет», — ответил Мерлин. Совсем не так же, а куда меньше. Я думаю, мы сами с ним справимся. Но он уже едет к нам и ведет подкрепление. Магдамине спустя раздался сигнал радиотелефона, и кто-то, вероятно, Диармунд сказал, «Въезд на дорогу свободен, охраны нет, двигаемся дальше». После этого они молча сидели в машине и напряженно ждали. Сьюзан смотрела в окно, по-прежнему удивясь тому, как хорошо видит ночью. Мимо иногда приезжали машины. Дорога, по которой они двигались, была примерно такой же, как дрифтон у ее дома, то есть настолько узкой, что ее местами с трудом можно было назвать даже однополосной, с неровными краями и очень грязными обочинами. Подчиненные Торрент и Данцигер не выходили из своих машин, как и Лерень, с водителем. Ее автомобиль стоял совсем рядом, и Сьюзен видела, что сержант спит, прижавшись щекой к окну, и еле поборола желание разбудить его, стукнув в стекло. Наверное, он уснул из-за того, что вокруг было очень тихо. Двигатели не работали, печки тоже, так что внутри было еще и холодно. «Старуха ведь похитила ее не для того, чтобы просто убить, да?» — спросила Сьюзен спустя, как ей показалось, полчаса, хотя на самом деле прошло всего пять минут. «Я имею в виду Мегану». «Наверное, нет». После минутного колебания ответил Мерлин. «Нет, она будет беречь ее для ритуала, то есть до последнего момента». Вивин взглянул на часы. «До полуночи еще три часа четырнадцать минут». «Нам надо действовать быстро», — Мерлин беспокойно заерзал. «Чем ближе к полуночи, тем больше риск». «Я тоже это чувствую», — прошептала Вивин. «Твари, которым нет названия, ворочают во сне». Этот солнцеворот мы будем вспоминать еще долго и отнюдь не с нежностью. Чем скорее все закончится, тем лучше. «Что ж, это придало мне уверенности», — заявила Сьюзен. «Твари без названий. Что, черт возьми, это значит?» Тут все трое подпрыгнули от того, что у всех одновременно сработали рации. Но голос Диармунда был ясно слышен только из приемника Мерлина, который единственно стоял на увеличенной громкости. «Мерлин?» «Огневые точки защищены, два плацдарма разрушены, потерь нет. Приступайте. В новой стене есть проход. Бетонная пробка пробита, доступ к туннелю обеспечен. Нам оставаться здесь или идти дальше? Прием». «Ждите и наблюдайте», — ответил Мерлин. «Мы уже едем». «Внимание всем!» — говорит Мерлин. «Моя машина выезжает на место. Погнали!» Двигатели всех автомобилей заработали, и на парковке вдруг стало очень шумно. «Мигалки и сирену включить?» — спросила Торрент, когда Лендровер тронулся с места и, разбрызгивая из-под колес грязь, вылетел на дорогу. «Да, наверное, пора», — сказал Мерлин. Торрент щелкнула двумя выключателями, но ничего не произошло. Она щелкнула еще раз. Над их головами раскрылся купол мигающего синего света, но сирена лишь хрипло-вякнула и затихла. Эту потерю с лихвой компенсировали полицейские машины позади них, врубив настоящую какафонию разноголосых сирен. Дорогу и холм за ней осветили зловещие синие вспышки. Колонна автомобилей двинулась по однополосной дороге, но, проехав ярдов пятьдесят, встала. Кутин заблокировал древний Остин, который полз навстречу. Пожилой водитель не слышал воя сирен и не видел мигалок. «Бы уже спаси нас!» «От замечательных британцев!» — буркнула Торрент, свернула на обочину и объехала машину-нарушительницу, забрызгав ее грязью и водой из луж. «Данцегер, пусть кто-нибудь арестует этого типа и уберет его Таратайку с дороги!» — распорядился Мерлин. «Возможно, он тот, кем кажется, но никогда ведь не знаешь наверняка!» Данцегер взяла рацию и отдала распоряжение. Сьюза наглянулась и увидела, как от колонны, дружно следовавшей примеру Торрент, отделился ленд-ровер полиции Уилтшира, преградил Остину путь, и из него полезли наружу констебли. Ворота на оборонительную площадку были открыты, цепь перерезана или порвана кем-то из леворуких книготорговцев. Автомобили помчались по подъездной дороге, которая, по мнению Сьюзен, выглядела так, словно вела на обычную ферму. Вокруг были только поля, безо всяких признаков того, что скрывалось под ними. Через 50 ярдов они пересекли старую железнодорожную ветку и миновали не менее старый ДОТ, один из тех, что охраняли вход на территорию. Фонарей нигде не было, свет шел только от фар ближайшего к ним автомобиля, но Сьюзан хорошо видела все вокруг. Правда, ее ночное зрение окрашивало мир в разные оттенки серого, но к этому она привыкла. Впереди вырисовывалось одинокое строение, похожее на длинное... Железнодорожное депо, которое когда-то явно было частью чего-то более крупного. Сохранилась еще часть стального каркаса из опор и балок, а слева по всей длине здания тянулась бетонная железнодорожная платформа. Где-то за платформой вспыхнул огонек и заплясал в темноте. Диармунд вышел на связь. «Мой фонарь! Ход позади меня! Прием!» «Понял», — произнес Мерлин в рацию. Машины выстроить в одну линию, фары направить на здание. Всем покинуть автомобили и ждать дальнейших приказов. Мерлин выходит. Торрент развернул свой лендровер, как было сказано, и осветил фарами нутро полуразрушенного депо. Бетонный пол уходил вниз под углом 20 градусов, так что его дальний край, находившийся примерно в 100 футах от входа, был ниже уровня земли и упирался в каменную стену. Посреди каменной кладки изъяло отверстие, отчасти похожее на дверь, а за ним открывался вход в темный туннель. По обе стороны от входа, но чуть в стороне, застыли Диармунд и Стефаник, словно кошки, стерегущие мышиную норку. На ближнем краю бетонной платформы лежали тела двух масонов в терновой розы. Сьюзна старалась не смотреть на них. «Держись около меня», — велел ей Мерлин и выпрыгнул из машины. На бедре у него болталась рыболовная сумка, в левой руке он сжимал ломик. Полицейские и военные тоже вылезли из своих машин, а Торрент и Данцигер включили большие полицейские фонари, чтобы добавить света. У одного из улотширских лендроверов был еще вращающийся прожектор. Только Сьюзан выбралась из автомобиля, как раздался грохот, мощный, словно раскат грома. Земля у нее под ногами затряслась и Сьюзан вздрогнула и едва не выронила сумку для крикета. Секунду спустя из туннеля вырвался огромный столб пыли и с ревом устремился на людей и машины. Мерлин успел повалить Сьюзан на землю. «Закрой глаза». Сьюзан закрыла лицо рукавом. Она почувствовала, как волна пыли прокатилась над ней, но еще четыре или пять секунд не двигалась, а потом медленно подняла голову. Рядом с ней привстал на локтях Мерлин, яростно промаргиваясь и глядя вдаль. Мелкая медово-желтая пыль покрывала их обоих с головы до ног. Мерлин сплюнул, встал и закричал «Диармунд! Стеф! Вы живы?» Сначала ответа не было, но вот из заседающего внутри депо облака пыли раздался крик «Да!» «Лежи!» — приказал Мерлин, а сам вскочил и кинулся к депо. Сьюзен лежала, борясь с искушением прижать ладонь к бетонному полу, чтобы понять, что под ним происходит. Но ей не хотелось рисковать, ведь она знала, стоит ей начать прощупывать землю, и гора снова позовет ее к себе, и, может быть, она не сможет противиться ее зову. Вивен подползла к Сьюзен и прохрипела. «Похоже, Гвайр все же поставил на тебе крест. Это не ловушка для тебя». «Почему ты так думаешь?» — спросила Сьюзен. «Будь это иначе, он бы заставил поработать своих масонов, но раз он взорвал туннель, а ты осталась снаружи, значит, Гвайер перешел к плану «Б» или, скорее, к плану «А» с Агеейю в главной роли». «Так вот что это было? Они взорвали туннель?» «Думаю, да», — ответила Вивиан. «но мы скоро узнаем». «Зачем мне меч, как ты думаешь?» — спросила Сьюзен. «Пока не знаю», — ответила Вивиан. Просто предчувствие. Ты к нему прикасалась? Нет, пока. У меня тоже есть предчувствие, что как соломинка сломала спину верблюда, так и со мной вот-вот случится какая-нибудь чепуха, из-за которой я окажусь в Конистане. Если ты понимаешь, о чем я. Когда я искала по земле Гвайра, меня чуть не затянуло туда. Знаешь, как в море, когда тебя вдруг подхватывает течение и тащат от берега прочь. Вот и меня как будто затягивает, только не в море, в глубинные подземные пути, которые ведут к моему отцу. Мне было так трудно не поддаться ему». «Но ты не поддалась», — сказала Вивин. «Кстати, мы можем переночевать в малом Книжном. Он защищен, и тебе ничего не будет там сниться. А после солнцестояния должно стать легче». «Надеюсь». «О, гляди, Мерлин зовет». Они встали и отряхнулись. Вокруг них из-за машин тоже поднимались люди — и отряхивали от пыли мундиры. Торрент и Данцигер отдавали приказы, расставляя вооруженных полицейских по периметру. Вокруг них плясали лучи фонарей Маглайт, как во время Второй мировой, метались по темному небу лучи прожекторов. Сьюзен взяла сумку для крикета и вошла в депо. Крыша над входом была почти разрушена, и девушка видела луну, выходящую из-за облаков. К ее удивлению, небо скоро очистилось, а облака разлетелись в разные стороны, хотя прогноз погоды обещал продолжительный дождь при слабом ветре. Вход в туннель был еще различим под грудой свежего щебня, которая выросла в футах в десяти перед ним. Подполковник Лерн и ее сержант осматривали место камнепада, а Мерлин, Кэмерон, Стефани и Диармунд совещались поблизости. На встречу с Сьюзен и Вивен бежала Руби, крича «Вивен, ты чувствуешь?» И показала на клочок неба, видимый сквозь дыру в крыше. Вивен подняла глаза, и Сьюзен тоже. Хотя с тех пор, как она смотрела в небо, прошло меньше минуты, огромная гряда облаков, висевшая прямо над ними, полностью исчезла, и луна была хорошо видна. С полнолуния прошло лишь несколько дней, и луна представляла собой яркий диск, слегка надкушенный густой черной тенью с запада. Вокруг диска сияло ледяное гало, такое яркое и отчетливое, какое Сьюзан наблюдала лишь раз в жизни. «Пока нет», — ответила Вивен, явно потрясенная. «Но вижу. Надо сообщить Мерлину». И она побежала вглубь депо, а Руби и Сьюзан за ней. Мерлин повернулся к ним, подняв лом, но тут же опустил его, видя, что за девушками никто не гонится. «В чем дело?» — спросил он. «Я так понимаю, случилось что-то плохое?» «Фимбул Винтер», — огрызнулась Руби, «вызвана несколько минут назад. Она придет быстро, сегодня ночью». «Работа волшебника», — тяжело вздохнул Мерлин. «Сколько у нас времени?» «Минуты. Меньше часа», — ответила Вивен. «Проход перекрыт?» «Почти», — Мерлин указал на двух солдат, которые осматривали неровный потолок туннеля. «Лерань говорит, что в туннеле пробурили шурфы», и заложили в них мощное взрывчатое вещество, геленгит или что-то вроде. Она не знает, какой именно участок туннеля обрушен. Может быть, футов двадцать или немного больше, учитывая затраты и время на работу. Но этого достаточно. «Наверху щель», — сказала Сьюзен. «Может, попробуем пролезть?» «Дальше туннель забит полностью», — возразил Мерлин. «Придется выбирать щебень вручную. На это уйдут часы» и время подойдет опасно близко к полуночи. Сейчас это спорный вопрос. Вы двое не можете отменить Фимбул Винтер? «Только не в ночь солнцеворота», — мрачно сказала Руби. «Нужен полный круг». Вивин подняла правую руку и выставила вперед ладонь, как делает уличный регулировщик, останавливая движение, выдохнула и задержала дыхание. «Она приближается, и очень быстро». «Нам нужно убираться отсюда, пока можно. Надо вернуться за дорогу». Ее построили римляне, так что через нее Фимбулвинтер не перейдет. «Наверное, Фрэнсис Гиббенс нашла выход из алфавитного дома. Она точно волшебница, и при том сильная. Происхождение сказывается». Ни за что бы не поверила, что Фимбулвинтер может наступить так быстро. «Что такое Фимбулвинтер?» — спросила Сьюзен, которая твердо стояла на одном месте — хотя все остальные уже поглядывали назад, готовясь к отступлению. «Это как самое сильное похолодание в середине зимы за всю историю», — ответила Вивин. «Фимбул Винтер будет существ, которых лучше не тревожить, и зовет сюда. До самого рассвета вся местность вокруг станет непригодной для жизни. Счастье, что здесь еще военная зона, иначе к утру все окрестные фермы были бы полны замороженными покойниками, разорванными на части». «А как же Мегана?» — спросила Сьюзен и с вызовом посмотрела прямо в глаза Мерлину. «Мы что, бросим ее там?» «Мы все равно не сумеем добраться до нее вовремя», — сказал Мерлин, отводя взгляд. «Даже мы не можем противостоять Фимбул-Винтер». «Разве ты не чувствуешь?» «Прости, но нам придется поставить на этом деле крест. Уна тоже уходит». Мороз усиливался с каждой минутой. Дыхание клубами пара вырывалось изо рта Сьюзан, пока она оглядывалась по сторонам. Лунный свет стал очень ярким, его ледяное сияние залило все кругом, заглушив теплые и желтые лучи автомобильных фар и полицейских фонариков. Небо искрилось и сверкало так, словно воздух наполнился кристалликами льда. «Все назад, к машинам!» — крикнул Мерлин. «Пересчитайтесь и выезжайте. Построение на дальней стороне дороги». Он поднял рацию и повторил приказ. Люди бросились бежать. Пронизывающий холод, нагрянувший неожиданно и сверхъестественно яркий лунный свет вызвали у них панику. Не побежала лишь Сьюзен. Она поставила на землю сумку для крикета, помеченную инициалами лорда Питера Уимзи. Бабушка Мерлина подарила ее Дороти Сэрс, а когда-то умерла, сумка вернулась к дарительнице и через много лет попала к ее внуку. И достала из нее меч Кларентт. Он был вложен в старинные тяжелые кожаные ножны, окованные зеленоватой бронзой, но Сьюзен вынула его из них. Инкрустированная слоновой костью рукоять уверенно легла в ее ладонь. Казалось, этот меч ковали специально для Сьюзен, и больше того, она как будто уже держала его в руках. Она помнила его тяжесть, а он помнил ее руку. Сьюзен подняла Кларент над головой Ей показалось, что она вдруг выросла, а все вокруг уменьшилось в размерах. «Сьюзан!» — вскрикнул Мерлин рванулся к ней, но Вивен удержала его, и он не сопротивлялся. «Старуха и Фрэнсис Гибмонс не принесут в жертву Мегану», — заявила Сьюзан, повернулась и пошла к подорванному туннелю. Ей навстречу пробежали подполковник Лерен и ее водитель. Их волосы и камуфляжные куртки уже обледенели, Глаза выпучились от страха. Сьюзан полезла по завалу наверх. Она чувствовала, что холод окружает ее со всех сторон, но меч не давал ему проникнуть внутрь. Знакомый жар кузнечного горна был заключен в его стали, хотя по клинку не пробегали языки пламени, и он не светился. «Сьюзан!» Она обернулась на зов. У входа в туннель стоял Мерлин, а с ним Вивьен и Руби. Остальные и торговцы и полицейские бежали к машинам, часть из которых уже разворачивалась, ревея двигателями. «Возвращайся!» — крикнул Мерлин. Сьюзен кивнула, понимая, что он имеет в виду не сейчас, а потом. Мерлин, Вивин и Руби тоже повернулись и побежали, к кроша ботинками лед, который выступал прямо из бетонного пола, словно пруд замерзал в замедленной съемке. Держа перед собой меч — Сьюзан скользнула в узкую щель между завалом и потолком туннеля и двинулась вперед, силой воли отодвигая с дороги камень так, чтобы он не падал на нее.